Глава 9 Вдовствующая графиня все еще стояла у стола с закусками и старательно выбирала угощение. Когда я подошел, она указала на какие-то замысловатые розочки и произнесла, не глядя на меня, «Вот это съешьте, вкусно, и совершенно точно не запачкает вашу одежду. Даже если Аркашка Веснин не протрезвеет или успеет опохмелиться по дороге из сада обратно в зал», Ксения Сергеевна наконец повернулась и посмотрела на меня. Его почему-то постоянно тянет к столу, даже не знаю, с чем такое тяготение может быть связано. «Надо отдать распоряжение слугам, чтобы они его на подходе ловили», ответил я, подхватывая рекомендованную закуску и отправляя её в рот. «В том-то и дело, Андрей Михайлович, что для таких, как Аркадий, в соседней комнате поставлен специальный стол, на котором даже тарелки с салатами расставлены, всё как они любят, но конкретно Веснина постоянно несёт в бальный зал». Графиня покачала головой, снова поворачиваясь к столу. «Но если он додумается вползти обратно через ту дверь, через которую лишил нас своего общества, то вы все еще сможете посмотреть, как он будет ползать по полу, извиняясь передо мной. Хотя я почти уверена, что он делает это только потому, что не может самостоятельно подняться на ноги». «По-моему, вы к нему слишком строги». Пробормотал я и взял ещё одну розочку, состоящую из как-то хитро скрученного кусочка мяса с начинкой из какого-то острого сыра. Возможно, Аркадий действительно раскаивается. Он, кстати, кто? Я не помню весняных среди своих соседей. «К несчастью, это наши соседи», — фыркнула Ксения Сергеевна. «Аркашка, например, предпочитает вести жизнь богатого бездельника. Ждёт, когда его отец помрёт, чтобы продолжать ничего не делать, но уже будучи бароном». Попытался было стать повесой, но почему-то не получилось. «Даже интересно, почему?» Я с постной миной съел очередную закуску. «Мне вот эти нравятся», — сообщил я, указав на миниатюрные бутерброды. «Они же с чесноком!» — графиня внимательно посмотрела на меня. «Вот у вас, Андрей Михайлович, есть все шансы стать тем самым повесой, которым мне удалось сделаться Аркашке». «Но вместо того, чтобы волочиться за юбками, выйдите эту гадость с чесноком». «Возможно, я делаю это сознательно», — заметил я, отправляя в рот ещё один бутерброд. «Лишая себя совершенно намеренно общества прелестниц». «Зачем?» — Ксения Сергеевна очень натурально удивилась. «Потому что я не умею танцевать ни одного другого танца, кроме вальса», — ответил я ей доверительным тоном. И, кстати, насчет соседей. По мне так лучше почти безобидный веснин, чем тот же граф Макеев. «Вы хозяин блуждающего замка, Андрей Михайлович», снисходительно сказала графиня. «А соседство, такое, не побоюсь этого слова, аномалия не может не сказываться на ваших соседях. Хотя иногда мне кажется, что Макеевы – это своего рода аномалия и ваше наказание». «За что?» – невольно вырвалась у меня. «Для восстановления вселенской справедливости». Ксения Сергеевна подняла вверх указательный палец. «Ах, ну раз для восстановления справедливости, тогда да, тогда конечно». Я вытер руки салфеткой и развернулся к ней. «Ваш сын рассказал вам о Наталье и о том, что её, возможно, прокляли?» «Да, Олег меня предупредил, что желательно проверить девочку». Графиня внимательно посмотрела на меня. «Как вы думаете, Андрей Михайлович, почему я здесь торчу половину вечера?» «Я жду, когда представится возможность проверить Наташу. Проблема в том, что это поганое проклятие нужно проверять на обоих проклятых. Мне нужна не только Наталья. Вон она, кстати». И Ксения Сергеевна махнула куда-то в сторону тростью. Бросив взгляд в том направлении, я действительно увидел Наталью Павловну. Она стояла возле стола с напитками, и какой-то ухажер подавал ей бокал с напитком. По-моему, это был тот самый юнец, который хотел убить меня взглядом, когда я выводил её танцевать. Мне почему-то казалось, что достаточно проверить одного из пары. Задумчиво пробормотал я, снова поворачиваясь к графине, не сводившей неодобрительного взгляда со своей правнучки. «Андрей Михайлович, я, пожалуй, буду обращаться к вам на «ты». Мне надоело выкать, это вызывает у меня изжогу. А мне подобное состояние не полезно, чтобы там не говорил Волков» сказала Ксения Сергеевна безапелляционным тоном. «Так вот, Андрей, ты мужчина, и не понимаешь некоторых тонкостей исключительно женских проклятий». «Да я, собственно, вообще ничего в проклятиях не понимаю». И я ей улыбнулся. «Это плохо, но поправимо. Я как-нибудь тебя навещу, и мы подробно разберёмся в этой сложной, но необходимой для детектива теме». Когда она это сказала, я внутренне содрогнулся, но ни один мускул не дрогнул на моём лице, выражающем в этот момент искренний восторг от подобной перспективы. «Роковую страсть можно выявить, но только сразу у обоих проклятых. Когда они находятся друг от друга на приличном расстоянии, это невозможно сделать». «Разве проклятие не тянет их друг к другу?» спросил я, вновь бросая взгляд на Наталью. «Ты сейчас видишь рядом с моей правнучкой Макеева?» графиня прищурилась. «Если бы всё было так просто...» «Тогда, я думаю, можно просто пригласить их сюда». Я направился к Наталье, на ходу расстегнув несколько пуговиц своего фрака. Теперь уж было всё равно, без платка-то вид совсем другой. Пока я шёл, то постоянно ловил на себе любопытные взгляды. Промелькнуло даже несколько заинтересованных, но когда я слегка поворачивал голову в их сторону, то не находил того или ту, кто на меня так смотрел». Наталья повернулась ко мне в тот самый момент, когда я снова отодвинул плечом юнца, протягивающего ей очередной бокал. «Наталья Павловна, разрешите похитить вас у этого блестящего общества», – произнес я довольно тихо, протянув ей руку. «Зачем?» – она слегка наклонила голову. «Меня здесь не кого спасать, Андрей Михайлович». От чрезмерного энтузиазма тоже иногда необходимо сбегать. Я насмешливо посмотрел на юнца, побагровевшего и проборчавшего что-то неразборчивое. Или вас настолько мучает жажда? Нам нужно начинать волноваться? Вроде бы Волков Дерешева лечил, значит, не только на трупах специализируется. Мне стоит его пригласить? Если мне понадобится помощь лекаря, я сама прекрасно справлюсь с его поиском. Городской дом очень удобно расположен. Боюсь, вы не скоро туда попадёте. Я скорчил чувственную мину. И нет, я не спасать вас пришёл, а проводить Ксении Сергеевне. Ваша прабабушка хочет с вами поговорить. «Господа, если хотите составить Наталье Павловне компанию, то кто я такой, чтобы вас удерживать?» Произнес я громко и широко улыбнулся. Как только я упомянул вдовствующую графиню, у обожателей Натальи сразу же обнаружились совершенно срочные и неотложные дела. И они, витиевато извиняясь, принялись расползаться в разные стороны. Даже Юнет залпом выпил содержимое бокала, который держал в руке, и начал пятиться к столу, сославшись на то, что нужно заменить бокал. А у стола так не кстати образовалась очередь. «Очаровательно», – процедила Наталья. «Как все хотят выразить Ксении Сергеевне своё почтение. Идём, не будем заставлять её ждать». «Не понимаю, почему её все боятся». Я согнул руку, чтобы она положила пальчики на мой локоть. «Очень милая пожилая женщина, своеобразная, не без этого. Но кто из нас совершенен?» В ответ Наталья только покосилась на меня и ничего не сказала. Вместе мы подошли к столу с закусками. Одновременно с нами к нему подошел князь первозванцев, поклонившись графине. «Что, Даня, избавился, наконец, от столичной морды и решил, наконец-то, повеселиться?» — спросила его Ксения Сергеевна, постукивая по полу своей тростью. «А вы труп мне поможете спрятать?» – в тон ей ответил князь, приподняв бровь и потянувшись за понравившимися мне бутербродами. «Если только руководить. Эх, Даня, была бы я помоложе, то помогла бы не только этот труп спрятать, но и непосредственно сделать его трупом. Надоел он до смерти со своей постной рожей». На лице графини отразилась брезгливость. Наталья хихикнула и выразительно посмотрела на меня. Я же от неожиданности кашлянул, привлекая тем самым к себе внимание. Ксения Сергеевна и Данила Петрович повернулись в мою сторону, смирив оценивающим взглядом. «Не надо от меня избавляться, я могу ещё пригодиться», пробормотал я, отпуская руку Натальи. «Данила Петрович, не ешьте эти штуки, они очень вкусные, но с чесноком. И мне тут недавно сказали, что это может понизить вероятность провести остаток вечера с прекрасной женщиной». «Андрей!» Начал первозванцев, но не договорил, поджав губы. «А бутерброды есть, я ему посмотрю, всё-таки расхотелось». «Всегда знала, что ты, Даня, тот ещё шалун. Но не стоит стесняться, не стоит». И Ксения Сергеевна рассмеялась, похлопав князя по руке. «Обрати внимание на вдову Кочневу. Ей всего сорок, она в самом соку, и весь вечер не сводит с тебя томных глаз. А то, что бутерброды есть не стал, то молодец». «Лучше вон те корзиночки с креветками съешь, они для забав дюжи полезные, говорят. Так куда ты, Миша, надел?» «Одолжил свою машину, чтобы он смог с комфортом до гостиницы доехать». Первозванцев неодобрительно смотрел на графиню. «Ему здесь скучно. Нет привычного столичного размаха, понимаешь ли». «Так надо было в него вина побольше влить, и сразу бы размах появился». Я пожал плечами. «Еще бы увезти отсюда не смогли». «Да ну его! Действительно надоел!» Махнул рукой первозванцев. «А ты, Андрюша, как веселишься?» «Да упаду!» – процедил я, оглядывая зал. «Вот сейчас графа Макеева найду, только и окунусь в безудержное веселье». «А чего его искать? Вон же он!» И первозванцев указал на группу господ, что-то активно обсуждающих. Макеев действительно стоял среди них. В этот момент, что-то говоря, яростно жестикулируя, «Саша, подойди к нам, сделай милость. Ксения Сергеевна поздороваться с тобой хочет!» Позвал он Макеева, немного повысив голос. Похоже, не только вдовствующей графине было плевать на условности. Ситуация повторилась с абсолютной точностью. Как только прозвучало имя Беркутовой, кружок вокруг Макеева сразу же распался, и Александр остался стоять в гордом одиночестве. «Хм, я потер подбородок». «Кажется, я начинаю понимать, почему вокруг меня нет нездорового энтузиазма, да и вообще гости ведут себя в основном прилично». «Не могу с вами не согласиться», — ухмыльнулся первозванцев. «Пойду действительно Марию Кочневу на танец приглашу, а то дама явно скучает». Граф Макеев тем временем подходил к нам с недовольной физиономией. «О чем же вы хотели со мной побеседовать, Ксения Сергеевна?» — спросил он у графини, стараясь не смотреть на Наталью. «Да вот, Саша, увидела, что вы с Наташей хорошо смотритесь вместе. Это во время вашего танца было, и теперь хочу убедиться, что мои глаза меня все еще не обманывают». И она указала на него тростью. «Сделай приятное пожилой женщине, возьми Наташеньку за руку». Макеев медленно и очень демонстративно повернулся к танцующим. С этого ракурса действительно центр зала был очень плохо виден, и хорошо разглядеть пары практически не удавалось. «Вашему зрению, Ксения Сергеевна, можно только позавидовать». Протянул он, но, тем не менее, спорить не стал и притянул Наталью к себе. Ухмыльнувшись, Макеев даже приобнял возмущенно пискнувшую Минаеву за Талию. Они как-то странно содрогнулись, когда его руки дотронулись до неё, а от графини отделилось тёмно-серое искрящаяся облачко и окутало их с ног до головы. Они явно что-то почувствовали, потому что Наталья нахмурилась и попыталась отстраниться от графа, А тот дотронулся до виска и недоуменно оглянулся. «Да, ты был прав, Андрей», — Ксения Сергеевна устала опустила руку. «Проклятье есть, но оно какое-то неоформленное, что ли, неумелое. Я как-то по-другому не могу его назвать». «Это хорошо или плохо?» — спросил я, прикидывая, стоит ли мне лезть в это дело, или пускай семья сама разбирается. «Скорее, плохо». «Такие вот упрощённые версии всегда более опасны», — графиня задумалась. «Боюсь, у нас нет стандартных трёх-четырёх месяцев». «О чём вы говорите?» Макеев убрал руки от Натальи и отступил от неё на шаг. «Какое проклятье «Да удружил вам кто-то», — Иксения Сергеевна стукнула тростью по полу. «Вспоминай, Саша, какую женщину ты не так давно сильно обидел. Да так, что она так страшно захотела отомстить». «Да никого я не обижал», — рявкнул Макеев. «Что вы ко мне с подобными вопросами прицепились? Сначала ваши внуки, теперь вы». Может быть, он хотел ещё что-то сказать, но не успел, потому что ближайшее французское окно распахнулось, впустив в помещение свежую прохладу сентябрьской ночи и в зал вполз на коленях весним. Полз Аркаша целенаправленно к вдовствующей графине. Вид он имел побитое ни за что собачонки, но сразу бросалось в глаза, что так до конца и не протрезвел. «Как мне вымолить прощение Ксения Сергеевна?» — завыл Веснин, подползая ближе. «А к кому он ползёт, когда её нет поблизости?» — спросил я шёпотом у Натальи, припоминая, что вдовствующая графиня редко посещает подобные мероприятия. «Что?» — она непонимающе посмотрела на меня, тряхнула головой, и бросила затравленный взгляд на хмурова Макеева и прямо спросила. «Это роковая страсть?» «Да», — не стал я вилять. «Ты прав, мне, наверное, лучше пока в блуждающем замке оставаться. Может, бабушку пригласишь к себе погостить?» Спросила она и нервно рассмеялась. «Под её надзором мы точно не наделаем глупостей». «Я подумаю», — ответил я и кивнул на приблизившееся колено тело. «Когда Ксении Сергеевны нет, перед кем Аркадий, не знаю, как его отчество, извиняется?» «Перед Валентиной Тихоновной, женой дяди Олега». Наталья сжала и разжала кулачки. Я с тревогой увидел, что она с трудом себя сдерживает, потому что по её ладоням время от времени пробегала магическая дуга. «Понятно». Я кивнул и сделал шаг в сторону графини, но тут случилось непредвиденное. Веснин почти дополз до Ксении Сергеевны, когда у него на дороге появился граф Макеев. Александр был явно не с нами, обдумывая перспективы, а, может быть, перебирая в уме своих многочисленных любовниц, пытаясь вычислить, кто же ему такую свинью подложил». Веснин отличался целеустремлённостью носорога. Он видел цели и не видел препятствий. И это я заметил ещё в то время, когда он пьяным пытался добраться до еды. Произошло столкновение, и от неожиданности Макеев оступился и начал падать. Чтобы удержаться на ногах, он уцепился за Наталью. Минаева охнула, и яркая магическая дуга сорвалась с её рук и понеслась в сторону висящей прямо над столом люстры. Что-то сделать я не успевал, только сумел вытолкнуть из опасной зоны Ксению Сергеевну. Подняв взгляд наверх, я ещё отчётливо успел произнести «Вот чёрт!», когда хрустальная конструкция обрушилась прямо на меня. Присев, я накрыл голову руками, стараясь уберечь лицо и, самое главное, глаза от разлетевшихся во все стороны осколков. До меня донеслись крики, чьи-то проклятия, а потом люстра, точнее её остатки, отлетели в сторону, освободив меня. «Живой! Хвала всем богам!» Выдохнул склонившийся надо мной Павел Беркутов. «Андрей Михайлович, как вы?» «Я только что понял, что ненавижу балы. Скажите моему помощнику, чтобы готовил машину, я уяз...» Договорить я не смог, потому что зал перед глазами начал кружиться с небывалой скоростью. «Я же говорила, что чувствую какие-то неприятности...» Голос Ксении Сергеевны прозвучал очень отчетливо а потом начал отдаляться. «Ну что вы стоите столбами толбами?» «Внесите господина Громова в гостевую спальню и привезите кто-нибудь целителя. Волкова тащите сюда. Он хоть и хам, но дело своё знает. Наталья, зачем то хотела убить своего сюзе?» Голос смолк, оборвавшись на полуслове и я уже ничего не слышал. Верчение прекратилось, и я погрузился в блаженную темноту.